Глава 18. Наконец, квартира, или, вернее сказать, гостиная, столовая и комната Ольги, потому что остальные так и остались почти пустыми, была окончена. И одновременно с этим была получена телеграмма от Ардальёна Михайловича, что завтра они выезжают. Тогда Ольга решилась, наконец... показать Чемизову свою квартиру. Утром она заехала за ним, и они вместе отправились туда. Она поднималась на лестницу немножко тревожно, но притворялась спокойной и весело шутила с ним той манерой, которую он прозвал в ней «заигрывание». «Ну», — сказал он, улыбаясь, — «я уж по этой твоей манере вижу, что вы, сестрицы, там что-то натворили». «Вот здор какой!» «Натворили!» – воскликнула она, шутливо негодующим видом. «Но, конечно, я хотела бы, чтобы все это тебе понравилось». И она схватила его за руку и быстро, с улыбкой, лукавой на лице, бежала на последние ступени. «Посмотрим, посмотрим». сказал он с сомнением, и так как в эту минуту они уже вошли в переднюю, оклеенную пурпуровыми обоями и увешанную кавказскими портьерами и оленьями рогами, которые по проекту милочки должны были заменять собой обыкновенные вешалки, он остановился и со скептической улыбкой оглядывал ее. — Ну, — сказал он со смехом, — не могу сказать, что мне это очень нравилось. По-моему, обыкновенная вешалка была бы гораздо удобнее. — Ну, кому придет в голову вешать сюда шубы? — Ты ничего не понимаешь, — воскликнула Ольга, смеясь. «Вешать будет Настя или Марфа, а мы их предупредим, что это не рога, а вешалки». Зеркало тоже было увешано какой-то кавказской материей, и по обеим сторонам его стояли две темные деревянные статуи молоденьких мальчиков в старо-германском платье. Одних из них держал в руке высокую лампу, а другой – блюдо, для визитных карточек. — А это чья же выдумка? — спросил Чемизов, насмешливо покачивая головой. — Твоя или сестрицына? Общая — Общая! — засмеялась Ольга. — Нет, пойдем лучше дальше, — воскликнула она, беря его опять за руку. — А то ты окончательно забракуешь мою переднюю. Они прошли через огромный, поразивший Чемизова своей пустотой знаменитый Милочкин зал, о котором она уверяла, что он и без мебели великолепен. Но Чеминзов этого, по-видимому, не находил, что в жилой квартире будет вдруг совсем пустая комната. Зато гостиная вся была заставлена и даже более чем то нужно. Вся в мягкой, низенькой, пестрой мебели, самых оригинальных, причудливых форм и оттенком с разными этажерочками, шкафчиками, тумбочками, на которых красовалась массой изящных фарфоровых безделушек. Она казалась прелестно той модной, игрушечной красотой, которая придает комнате неудобный и даже несколько смешной вид, «Боже мой!» – сказал Чемизов нарочно, чтобы подразнить Ольгу. «Сколько вы с этой сестрицей ухитрились тут всякой дряньи наставить!» Дряни? воскликнула Ольга, полуобижена, полушутя. «Нет, вы, сударь, окончательно ничего не понимаете. Вам и показывать в сущности не стоило бы. Пойдем, если так, в столовую. Там этой дряни. Совсем нет. Столовая была высокая длинная комната с одним полукруглым венецианским окном, в котором вместо занавесей были вставлены цветные, разрисованные в древнегерманском вкусе стекла, что было очень эффективно, но отчего комната казалась темной и мрачной. Буфет тоже был в готическом стиле. И стулья, обитые темной кожей, с металлическими острыми гвоздиками, вполне подходили к нему. Чем из его она понравилась больше гостиной? Но он невольно подумал, что она слишком богата для Леонтьевых, и потому непрактична. Комната Ольги, обитая светлым резедовым критоном с вялыми чайными розами и подобранным в тон ковром, по которому эти розы казались точно рассыпанными под ногами, была проще и уютнее остальных, потому что не имела никаких претензий на эффект и роскошь, и очень понравилась Чемизову. Но самый вид всех остальных комнат, из которых только спальня Пелагея Семёна была уставлена какой-то темной мебелью, окончательно поразил и даже рассердил Чемизова. — Позволь, однако? — спросил он с удивлением. — Да на чем же они сидеть тут будут? — Кто они? — Как то? Да все твои. — Братья и сестры. Ольга немножко сконфузилась, потому что и сама сознавала, что на этот раз была к ним довольно-таки мало внимательна, в чем, впрочем, Опять была виновата больше милочка, уверявшая ее, что мальчикам ничего не надо, потому что Павли еще нет, а Борису все равно лишь бы спать было на чем. Что же касается бариной комнаты и вообще всей этой хозяйственной части, то ее будет уже заводить сама Пелагея семёновна по собственному желанию и вкусу. Ну, я думаю, заметил Чемезов, с неудовольствием, что Пелагею Семеновне было бы гораздо приятнее приехать на все готовое, а не возиться в первые же дни приезда со всеми этими хлопотами. Он был недоволен и квартирой, слишком дорогой и неудобной, и обстановкой ее, и собой за то, что, слушаясь Ольги, не вмешивался в это дело и допустил ее устроить все так непрактично, неудобно и дорого». По его расчету, ей обошлось это не меньше семи-восьми тысяч, а то и больше. И ему это было тем более неприятно, что он сам же невольно подвел ее на такой расход, заставив переехать в Петербург. Когда переезд Ольги решился, он хотел взять половину ее затрат на себя. За последние два года ему удалось сберечь про черный день около двух тысяч, которые он решил отдать теперь. Ольге. Но каждый раз, что он заводил об этом речь, Ольга начинала так волноваться и сердиться, что не давала ему даже высказать этого, и наконец взяла с него слово: никогда больше не поднимать разговора о деньгах. Помни — сказала она ему твердо, — что я получаю больше твоего. У меня девять тысяч, кроме бенефиса и гастролей. Этого немало. У Чемизова действительно было меньше. То большое жалование, что он получал теперь, он стал получать всего два года назад. И первое время ему пришлось выплачивать из него кое-какие долги, обзаводиться тоже обстановкой и маленьким хозяйством. И потому теперь, несмотря на то, что он жил... Очень скромно он все-таки проживал почти все, что получал, делая три таких расходов, которые вызывались по неволе его положением по службе. Хотя Ольга сердилась, когда он заводил речь о деньгах, Тем не менее, он решил, что со временем постепенно уговорит ее взять от него половину того, во что обошелся ей переезд. Но когда он увидел весь этот плюш, фарфор, ковры и зеркала, в нем невольно поднялось раздражение. Он вовсе не был скуп и охотно помогал всем, кто к нему обращался, а для Ольги готов был отдать последнее. Но деньги давались ему слишком тяжелым трудом. для того, чтобы тратя их, он не желал бы заботиться о том, на что и куда именно тратить их. Увидев всю эту массу ненужной роскоши в обстановке Ольги, он понял теперь, что его ничтожные 2000 не оплатят и четвертой части сделанных. Ольгой расходов. Правда, он мог занять еще у сестры, но он вообще не любил этого. А занимать у Елены для Ольги, которой она сразу отнеслась так недоброжелательно, ему было особенно тяжело и неприятно. «Ну, я вижу», — сказала Ольга со смущенной улыбкой, засматривая в его нахмуренное лицо, «что нам все это совсем не нравится». «Да, Ольга». — сказал он серьезно, почти строго, желая, чтобы она раз навсегда поняла его взгляд на эти вещи и желая также отучить ее от того беспечного мотовства, к которому она была, очевидно, склонна и которое здесь, под влиянием Милочки, могло развиться в ней еще сильнее. «Да, Ольга», — сказал он, — «мне это не нравится, потому что все это стоило огромных денег». и при том гораздо больших, чем ты в сущности могла бы затратить, сообразуясь с твоими средствами. Все это обошлось очень дорого и устроено между тем неудобно и безалаберно. То, что он говорил, была правда, но сознавать которую не могла и Ольга, но все-таки ей было неприятно, что он говорит так. В семье Леонтьевых никто, за исключением Глафиры Львовны, да отчасти еще Вареньки, не умел расчетливо обращаться с деньгами, а Ольга еще менее других. В этом отношении у нее были только одно вполне ясное непреклонное правило. Это никогда и никому не обязываться. Но зато со своими заработанными деньгами она уже не стеснялась, и они уплывали у нее из рук так незаметно для нее самой, что часто она положительно не могла припомнить, куда девала их. Слова Чемизова... Немножко задели ее, как задевается всегда больное место. Она уже была пылила на него, но вспомнила ту ужасную ссору и удержалась. «Милочка, наверное, бы сказала...» — Что все это от того, что у тебя нет артистического вкуса, — ответила она шутливо. Конечно, все это устроено достаточно нелепо, и, конечно, в Москве было гораздо уютнее и удобнее. Ну, это в своем роде тоже не дурно. И хотя я уверена, что никогда не буду обедать с аппетитом в этой столовой и никогда не привыкну сидеть в этой гостиной, но, но так просто... как чья-то гостиная и чья-то столовая. Она мне очень нравится. А что касается денег, то это вздор. Это совсем не так дорого, как кажется. И при том, что другое, а деньги я всегда заработаю. «Очень жаль в таком случае, — сказал он сухо, — что ты так легко их зарабатываешь. Для твоей же, значит, пользы было бы лучше, если бы они доставались тебе». с большим трудом. По крайней мере, ты научилась бы и относиться к ним правильнее и к своему труду с большим уважением. По ее лицу мелькнуло нетерпеливое, скучающее выражение. Она встала и отошла от него. — Не будем говорить об этом, — сказала она, нахмуриваясь с тем упрямым враждебным видом, который всегда являлся у нее, когда она подмечала в нем желание переделать ее как-то на свой лад, что оскорбляло ее и против чего ей каждый раз хотелось восстать. — Ты знаешь, в мои годы трудно переделываться, да я и не желаю этого! — воскликнула она запальчиво, забывая свое решение быть терпеливой и осторожной. — О! — сказал он, смеясь и привлекая ее к себе за руку. — В твои годы! — подумаешь! — «Тебе пятьдесят стукнуло!» Он повернул к себе ее нахмуренное лицо, и Ольга невольно, сквозь нахмуренные еще брови, улыбнулась ему, потому что сердиться на него в ту минуту, когда он ласкал ее, она не могла. «Знаешь, пословицу, — сказала она, полушутя, полухмурясь еще немножко, — горбатого могила исправит!» «Я тоже в этом отношении немножко горбата. И лучше так уж меня...» и оставить. А главное, полюби нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит. Они оба засмеялись, хотя в душе были не совсем довольны друг другом. И пословицы, приведённые Ольгой, нисколько не убедили Чемизова, который Остался все-таки при своем решении постепенно переделать ее на свой лад, как говорила Ольга. Ее протесты не пугали его. Он сознавал, что сила и власть все-таки на его стороне и не хотел только слишком форсировать. Когда он уехал на службу, Ольга еще раз, уже одна, обошла опять всю квартиру, задумчиво останавливаясь в каждой комнате. Его неодобрение... Охладила ее саму, ей вдруг вся эта квартира с ее нарядной эффектной обстановкой стала противна и неприятна. Она раскаивалась теперь. Зачем слушала Милочку и отстраняла Чемизова? Если бы было возможно, она бросила бы теперь и квартиру, и мебель, и взяла бы другую, которая больше понравилась бы ему и которую они выбрали бы уже вместе. Инстинктивно она каждый раз... восставала и сопротивлялась, как восстают и сопротивляется дикий конь, на которого впервые надели узду против его нравственной ломки, которую, как Ольга чувствовала, Чемизову задумал совершить над ее натурой, но в конце концов невольно уступала и подчинялась ему, находя в этом почти какое-то новое жуткое наслаждение. Но переезжать теперь... Накануне приезда Пелагеи Семёна было, конечно, уже поздно, и волей-неволей приходилось оставить все как есть, хотя это не нравилось Чемизову и опротивило самой Ольге. «Я очень раскаиваюсь», — сказала она Милочке, возвращаясь к ней совсем не в духе. что так глупо меблилировала квартиру. Право, она имеет такой пошлый и глупый вид, что мне совестно будет жить в ней даже». Милочка изумилась в первую минуту, но потом смекнула, откуда дует ветер, как она мысленно выразилась. «Ну что ж», — сказала она, саркастически пожимая плечами. «Этого надо было ожидать. Я была уверена, что он разочарует тебя». «Ну, голубушка, как он тебя к прибрал!» Хотелось ей прибавить, но она удержалась.